Глава 20 Ася. Руки трясутся с самого утра. Рядом со мной лучшая подруга и мама. Всех своих родственников отказалась видеть в такой счастливый для меня день. Сразу пригласила их в ЗАГС, чтобы под ногами не мешались. Аня, Яна и Вероника остались со мной. Димка в красивом смокинге сидел на стульчике и с восхищением смотрел, как мне делают прическу. Мама пыталась меня накормить. Подруга напоить но я лишь отрицательно мотала головой, чем нервировала мастера. Даже не ожидала, что во второй раз, надевая свадебное платье, можно так сильно нервничать. К назначенному часу, когда я уже успела 300 раз пожалеть и столько же раз себя обругать, подъехала лимузин и кортеж из белых машин. Из соседних домов с любопытством стали высовываться люди. Гадать, кому же так повезло? А я стояла в гостиной. Рядом за подол платья держался Дима. «Мама, не бойся». Мне бы его уверенность. «Хорошо, малыш, я постараюсь». Сказать было проще, чем сделать. Девочки окружили меня со всех сторон. Невероятно красивые в своих пышных платьях. Они подбадривали меня молча. Каждая из них уже успела ко мне подойти и прошептать самые заветные слова. «Мама, спасибо, что ты у нас есть». «Боже, мне косметику после этих слов подправляли ровно три раза». Послышался звонок в дверь, а после торопливые шаги. И вот он, мой будущий муж, стоит в дверях и смотрит такими глазами, что невольно сглатываю. Да, я специально захотела, чтобы Даня забирал меня именно из этой квартиры, потому что в ней больше нужды не было. Я решила ее продать. Правда, брат влез, попросил попридержать недвижимость для него. Когда брались до ЗАГСа, помни плохо, дети, главное, со мной. Сидят рядом, поглаживают руки, счастливо улыбаются. И я вместе с ними, трясясь внутри. И вот мы преодолеваем ступеньки ЗАГСа. Вокруг нас бегают фотографы. Хорошо, что весь процесс съемок проходит без вспышек. А то бы я давно ловила белые круги перед глазами. Ведь столько людей ни я, ни Даниил не ожидали. Казалось, весь город только о нас и говорит. А в местной газете завтра появится свежая статья про меня и моего мужа. Первым же делом нас заводят в большую комнату где к нам спешат родственники и друзья. Все пытаются обнять и поцеловать. Но у меня есть хороший защитник. Сын просит, пока маму не трогать. Она очень сильно волнуется. И вот звучит торжественная музыка. Перед нами открываются двери, ведущие в большой и просторный зал со стеклянным куполом над головой. Мы с Даниилом проходим в центр зала. И я почти не слышу того, что говорят. Рука, которую держит мужчина, предательски трясется. А мужчина сильнее сжимает мои пальчики, успокаивающе поглаживает. Перед тем, как официально заключить ваш брак, я хотела бы услышать, является ли ваше желание добровольным, искренним и взаимным, с открытым ли сердцем, по собственному ли желанию вы заключаете брак. Прошу ответить вас, жених. Да. Господи, у меня в ушах шум, мне не хватает воздуха. Прошу ответить вас, невеста. А у меня во рту пересохло только сильнее сжимаю руку Даниила, беспомощно открывая и закрывая рот. «Одну минуточку!» – заявил мой жених и достал из кармана телефон, как знал, что пригодится, и включил запись, в которой четко слышно мое желание стать его женой. «Фух, так даже намного лучше!» Слезы катятся у меня по щекам, а Даниил осторожно целует. «Какая ты сентиментальная, мой храбрый боевой поросенок!» Хрю, только и смогла произнести прежде чем счастливо улыбнуться, а после рассмеяться. Даниил. Можно ли быть счастливым? Однозначно. Только свое счастье нужно найти и не упустить. Сделать все возможное и невозможное. Держать рядом с собой и никогда не отпускать. Ты меня сейчас задушишь, шипит на меня Настя, когда я слишком сильно обнимаю ее. Сейчас был наш первый танец. Мы медленно двигаемся в такт музыки. Вокруг дети встали в круг, и у них слезы на глазах. Даже Димка плачет, хотя сам до конца не понимает ничего. Наконец-то у нас семья, самая настоящая и полноценная. Вот никогда бы не подумал, что в агентстве «Иллиниум» я смогу найти свою жену. Самую замечательную и необычную. Я готов к ее ногам весь мир положить, хотя знаю, что ей он не нужен. А нужны только я и наши дети. В клубе уже давно играет музыка. Все гости выбрались на танцевальную площадку, пока происходит смена блюд. Рядом самые близкие люди. Правда, Станислава я все же пригласил. Он сначала не соглашался, но потом приехал в офис, и мы очень хорошо с ним побеседовали. Все старые обиды и недомолвки были прощены. Мы обменялись рукопожатиями, хотя прекрасно понимаем, что таких отношений, как раньше, не будет. Однако на праздник он приехал, правда, все время поглядывал на экран телефона. Настя мне рассказала, что он хотел поехать в агентство и попытать там свое счастье. Хотелось бы, чтобы все у него сложилось хорошо. Хотя с его характером. Вечер быстро подходит к концу. Мы с семьей первыми уезжаем домой. Завтра нас ждет самолет. А потом яркое солнце, теплое море, красивый отель. Это будет наш первый семейный отдых. До этого я с детьми никуда и не выбирался. А сейчас готов объездить весь мир, узнать что-то новое. Мы даже составили небольшой план, куда хотим отправиться прежде всего, и что посетим. Впереди ждет самое замечательное время. И я уверен, самое интересное у нас только впереди.